Глава 81. Кара слышит свой собственный крик, но кажется, будто он доносится откуда-то со стороны. Бежит к Гриффину и падает рядом с ним на колени. Кара Она поднимает взгляд прямо в глаза Дикина. Теперь он плачет, но пистолет по-прежнему у него в руке нацеленный на Гриффина. Уходи быстро, иначе я прострелю ему голову. Зачем ты это делаешь? умоляюще взывает Кара. Прошу тебя, Ной! «Очень прошу, отдай мне пистолет!» Протягивает к нему руку, все ее тело разом ослабло. «Возьми себя в руки», — твердит она себе. «Продержись хотя бы еще немного. Скоро появится подкрепление. Не смотри на Лорен. Не думай о том, что он сделал. Хотя бы еще чуть-чуть». «Не могу», — всхлипывает Дикин. «Это должно быть закончено. Но прошу тебя, тебе нельзя здесь оставаться. Иначе и ты тоже. Ты тоже будешь одной из них». Он поднимает взгляд, и рука Кары взлетает к рту. До нее доходит, что он только что сказал. «Останешься, и он тебя убьет. Останешься, и он сделает с тобой то же самое, что сделал с Лоран». Но она все равно не может ему поверить. Он не может быть этим человеком. Только не Ной. Она любит его. Он почти член семьи. Он не причинит ей никакого вреда. Это точно. Кара смотрит на своего брата. Его глаза закрыты. Ей непонятно, жив он или уже умер, и она чувствует, как тошнота подкатывает к горлу. Медленно поднимается из грязи, но и поднимает пистолет и целится в нее. У нее кровь стынет в жилах. Уходи, говорит он. В его голосе звучит отчаяние, он буквально умоляет ее. Нет. Это должно закончиться. Эти люди, эти серийные убийцы, они были лучшими в своем деле. Дикин примолкает, вытирая лицо тыльной стороной руки. И я всех их превзошел. Я всю жизнь только и слышал, что я полное ничтожество, что никто меня не любит, что ничего я никогда не добьюсь. Я люблю тебя, Ной, шепчет Кара. Не любишь ты меня! кричит Дикин сквозь слезы. Каре, видно, что он дрожит всем телом. Ты любишь Ру, своих детей, Гриффина. Меня ты не любишь, так как их. Я должен это сделать. Должен. Сегодня все закончится. Слова Ноя прерывает всхлип, дождь, слезы, сопли, под струятся по его лицу. Уходи, прошу тебя, молит он. Ной. Вдруг все это для нее уже слишком. Кара плачет, в глазах все плывет. Если вооруженная группа захвата появится до того, как она получит от него пистолет, то его застрелят. Он умрет. Кара протягивает руку, едва может видеть сквозь слезы. «Пожалуйста!» – всхлипывает она. Дикин поднимает пистолет к ее голове, палец на спусковом крючке напрягается. «Нет, Кара, нет!» – шепчет он. Теперь она совсем близко от него. Ствол пистолета упирается ей в лоб. Если Ной выстрелит, не жить и всем остальным. Но Кара не смотрит на пистолет, медленно протягивает руки и берет его за плечи. Смотрит ему прямо в глаза и видит его, своего Ноя. Ты мой лучший друг Ной. Я люблю тебя, повторяет она. Его лицо кривится, пистолет падает, и Кара понимает, что все кончено. Слышит сирены вдалеке. Машины группы захвата наконец-то почти на месте. Дикин плачет еще пуще, и она тянется вперед, даже не думая, затягивает его в объятия. Это ее естественная реакция, но когда Кара стоит, обнимая своего напарника, ее взгляд перемещается на лорен, на ее немигающие глаза. И в этот момент она просто не может не думать про всю ту боль, через которую та прошла, про ее невыносимые мучение перед смертью. А потом смотрит на своего брата и на Джесс. Джесс кое-как подползла туда, где лежит Гриффин, недвижимый, молчаливый, глаза его закрыты. Джесс баюкает его голову в своих руках, разговаривает с ним, просит его держаться, поддерживает в нем жизнь. Кара чувствует отвращение, гнев, Сознает, что делает, и отпускает Дикина, который тут же опускается на землю, все еще всхлипывая. Она отступает на шаг, когда на поляну врывается группа захвата. Бойцы медлят, вытаращив глаза на всю эту сцену с искаженными от ужаса лицами. Кара смотрит на Ноя Тот не делает никаких усилий двинуться, его лицо неузнаваемая маска из слез, дождя и грязи. Ей видно, что он окончательно сдался. Дикин плачет, повторяя одни и те же слова. Но она его больше не слушает. Вот он показывает на него Кара. Это был он. Мужчины в черном с тяжелыми винтовками окружают Дикина, заламывают ему руки за спину, вздергивают на ноги. Мои дети, обращается она к одному из бойцов. Никак не может заставить себя закончить фразу Мой муж. Они в порядке, отзывается тот. Их уже везут в больницу. И прямо за нами еще скорые. Кари ощутить бы облегчение, но оно так и не приходит. Она словно вся занемела, смутно сознавая, что наверняка это последствия шока. Думает про мертвых женщин, про разделанных как на бойне мужчин, про изнасилования, пытки, про Либби, Мия, Лорен. Ноги у нее подкашиваются, и она плюхается на колени в грязь. Оборачивается на Ноя. Тот все еще выкликает сквозь слезы те же самые слова, что и перед появлением группы захвата, и его полное отчаяние голос почти теряется за переговорами полиции, шумом ветра и дождя. Но Кари все равно слышно, что он говорит. «Мне так жаль», — все повторяет Ной. «Так жаль, так жаль».